Итак, решено. Завтра утром они едут в город. Джона целуют, Белла в восторге. Прибыв, как договаривались, в Лондон, они наняли кэп и поехали в западную часть города. И мало того, что в западную часть города, в те самые места, которые Белла видела в последний раз, когда распростилась с домом мистера Бофина. И мало того, что в эти самые места, на ту самую улицу, И мало того, что на ту самую улицу их экипаж наконец остановился у того самого дома. Джон, милый, ты видишь, куда мы приехали? Вижу, любимая. Кэпман не ошибся. Дверь отворилась перед ними без стука, без звонка, и Джон помог Белли выйти из Кэпа. Слуга, появившийся им навстречу, ни о чем не спросил Джона и не пошел ни впереди их, ни сзади, когда они стали подниматься наверх. Была не остановилась у нижней ступеньки Только потому, что муж обнимал ее за талию И вел вперед Лестница снизу доверху Была со вкусом убрана роскошными цветами Джон, что все это значит? Ничего, дорогая, ничего Идем дальше Поднявшись на один пролет Они вошли в прелестную комнату По которой порхали тропические птицы еще более яркие и пестрые, чем цветы на лестнице. Тут же был аквариум с золотыми и серебряными лилиями и зеленым пхом, фонтанчиком посередине и прочие чудеса. Все было в точности, как в ее фантазиях, которыми Белла делилась с мужем всего лишь день назад. Джо, Джо, милый, что все это значит? Ничего, дорогая, ничего. Идем дальше. И они пошли дальше и остановились перед затворенной дверью. Джон хотел отворить ее, но Белла схватила его за руку. Я не понимаю, что все это значит. И я больше не могу, Джон. Милый, поддержи меня. Джон поднял ее на руки и внес в комнату. Кто же там был? Мистер и миссис Боффин. Боже, как они сияют! Миссис Боффин от радости хлопает в ладоши, подбегает к Белли, прижимает Беллу к груди и что-то тараторит сквозь слезы, заливающие ее лицо. Душенька моя, голубушка, ведь мы с Ноди были на твоей свадьбе, И не могли пожелать тебе счастья, не могли даже поговорить с тобой, душенька моя, жена нашего Джона, мать его дочки, прелесть моя, красавица. Теперь ты у себя дома. Добро пожаловать, радость моя.